Глава тридцать четвертая. Артем. Песня умолкла, и он открыл глаза. Озеро было гладким, как зеркало. Черный туман, еще недавно скрывавший долину Литта целиком, схлынул, как волна, и исчез бесследно. По крайней мере, с этим мы разобрались. Это был голос Ремистра, и, услышав его, Артём разом осознал, что свершившееся не повернуть вспять. Боги, парящие над постаментами, смотрели на него, настороженно, недоверчиво, испытующе. Мия, Литта и Дайна стояли у подножия скалы и смотрели вверх, неотрывно. Неподалеку от них догорало, угасая, как закатное пламя, последнее в мире прореха. Больше всего на свете Артему хотелось сделать передышку, Оказаться в одиночестве где-то, где никто не мог смотреть на него, свернуться клубком, закрыть глаза, осознать случившееся. Он остался один в чужом, незнакомом мире, один навсегда. Никто не придет, ничего не изменится, как в книгах, не исправится в последний момент. Но потом он вспомнил слова Гана. «Сперва немного, маленькая жертва, только чтобы тебе позволили начать игру. Ты должен придумать того, кем хочешь стать». Больше не имело значения, чего он хочет. Его игра начиналась прямо сейчас, и только от него самого зависит, что будет дальше. Поэтому он улыбнулся им всем, богам, своей жрице, провидице, а потом увидел, как перед тем, как закрыться окончательно, прореха извергает на песок людей, одного за другим. И в этот момент игра была отложена, и он оказался рядом с ними, сам не зная как, стараясь не надеяться и все равно надеясь. На песке, тяжело хватая воздух, как выброшенные из воды рыбы, лежали Саша, Тоша, девчонка, в которой он не сразу узнал Ингу, и темноволосая, видящая, пленница Сандра. Она единственная не выглядела растерянной. По бледному лицу расплылась улыбка человека, не верящего своему счастью. Она коснулась лбом золотистого песка долины Литта, а потом поднялась и в немом восторге уставилась на постаменты и богов, парящих над ними. «Артем! На Саше лица не было. Губы дрожали, по щекам текли и текли, не переставая слезы. Было не время для расспросов, поэтому он сделал лучшее, что мог, крепко обнял, успокаивая. Она обмякла в его руках, как кукла. Артем понял, что именно привело ее на эту сторону. Инга. Он знал, что плачет Саша отнюдь не от радости, но в груди расцветало бесстыдное и неудержимо счастье. Он больше не был один. Так или иначе, рядом с ним, на его стороне, друзья. Люди, родившиеся в одном с ним мире. Теперь он не единственный, кто должен позаботиться обо всем. Они есть друг у друга. Это чего, а? Тоша, опершись на руки, смотрел на долину Литта и ее обитателей во все глаза. А потом перевел взгляд на Артема. Мы вообще где? Инга молчала, но в ее пытливом взгляде, еще совсем детском, не было страха. «Я не понимаю, это мы что, на другой стороне?» Тоша тихо охнул. «Правда, на другой? Что теперь будет, а?» Артем бережно отстранил от себя Сашу и подошел к остальным. «Я пока точно не знаю, но это наверняка будет интересная история».